Время действия. Этот день. Вечер. Место действия. Школа Керин. Комната Юнми. Сижу. В интернет гляжу. Сегодня Санхён выкинул коленце Я думал, он меня в The Grace определит, а он меня в корону запихал. Наслушавшись мудрую Онни, я подготовился, прочитал о The Grace, что нашел. Путь побед и поражений. Состав. Краткие биографии участниц. А теперь вот все сначала. Изучаю корону. Южнокорейская женская группа, дебютировавшая в 2009 году под лейблом Fan Entertainment. До дебюта они были названы Super Rookies и тренировались 3 года. Первоначально группа состояла из пяти человек. Super Rookies – суперновички. Хм, похоже с креативом в названиях в агентстве туго А скорее с фантазией у кого-то плохо. Так, первая песня – саундтрек дарами. Дебютный альбом – Absolute First Album. Не, точно у кого-то с фантазией не очень. Изменения в группе. Состав в настоящее время. О, то, что надо. Кюри. Кюри. Родилась 12 декабря 1990 года в Каяне. Субвокалистка, лидер. Образование. Университет Мюнджи. Отделение изобразительных искусств. Интересы. Фильмы Тхэквондо, черный пояс. Таланты, спорт, кулинария. Любимые цвета, голубой и цвет морской волны. Знание языков, корейский, японский, свободно. Рост 163 см. Группа крови Би. Вес 44 кг. Индивидуальные проекты. Засветилась в 2011 году в Дараме Королева Сандук. Кюри училась в старшей школе Чуепп а затем в университете Мюнджи, кафедра театра и изобразительных искусств вместе с Барам. До дебюта была моделью Иольджан. Инджон родилась 12 декабря 1991 года в Сеуле. Бэк-вокалистка, ведущий рэпер и главный танцор. Образование. Университет Донггук. Исполнительные виды искусства. Знание языков. Японский, свободно. Английский, базовый. Интересы. Фильмы, модные журналы, чтения. Таланты. Тхэквондо, пханцари. Жанр корейской музыки, который часто называют корейской оперой. Верховая езда. Любимые цвета. Голубой и цвет морской волны. Рост 168 см. Группа крови 0. Вес 46 кг. Индивидуальные проекты. Фильмы. 2008 год. The Beast and the Beauty. Красавица и чудовище. В роли Хэмми. 2009 год, Ice Bar, Мороженое, в роли Мисук и The World of the Science, Мир Науки, в роли минхи 2012 год, Гауса, Death Bell, Звонок Смерти, в роли Ким Джи Вон. Музыка, сингл, Color Pink, совместно сия песня Are You Walking Away, совместно с Тара, песня Good Person из саундтрека дорамы Cinderella Man, Отражение желаний. музыкальное видео Клипы FT Island на песне A Man's First Love Him to the Grave, Thunder и Just One Person, а также клип CJ Gonna Be. Реклама. Участвовала в рекламных кампаниях Ivy Club, как Cocooking Tool, Government Information Agency, Morning Rice Drink, Earth Science Colors Fleets. Хеомин. Родилась 30 мая 1990 года в Пусане. Ведущая вокалистка, танцор, главный рэпер. Образование. Университет Сёнгюнгван, отделение искусств. Знание языков. Японский свободно, китайский свободно, английский базовый. Интересы. Фотография, кулинария, рисование, дизайн. Таланты. Спорт, музыка, актерское мастерство. Ценность. Камера. Рост 167 см. Группа крови 0. Вес 43 килограмма. Индивидуальные проекты. Запись сингла womans Generation с Сия И. Довичи. Роль в дараме Soul, одержимая 2010 год. Сестра главной героини. И роль в дараме God of Study, мастер обучения 2012 год. Джи Хион. Родилась 7 июня 1992 года в Сеуле. Танцор, вокал, макне, лицо группы. Образование. Старшая школа для девочек – Знание языков – японский свободно. Интересы – фильмы Тхэквондо – черный пояс. Таланты – спорт, кулинария. Любимые цвета – голубой и цвет морской волны. Рост – 167 см. Группа крови – А, Б. Языки – японский свободно. Вес – 43 кг. Индивидуальные проекты. Засветилась в клипе FT Island – Heaven и в клипе SS-501 – Unlock. Записала сингл Wonder Woman с Сия Ида Вичи, одна из постоянных участниц Invincible Yoz на KBS 2009-2010 год. Борам родилась 22 марта 1991 года в Сеуле. Вице-вокалистка, субрэпер. Образование – Университет Мюнджи. Поступила на театральное отделение и отделение изобразительных искусств. Знание языков. Японский. Любимые цвета. Желтый. Ценность. Еда, книги, камера. Группа крови. Эй. Рост. 155 см. Вес. 40 кг. Индивидуальные проекты. Запись Миньона «From Memory» засветилась в клипе «KB Feeling You». Роль в дараме «Соул». Участие в рекламе «Казбир» вместе с м и Юн Ин Хэ. Барам начала свою карьеру в качестве модели для журнала. Сон Йон родилась 5 октября 1990 года в Аньяне. Главная вокалистка. Образование. Художественная школа Аньян. Знание языков. Английский, японский. Интересы. Пение, танцы, бейсбол, чтение журналов, развлечения. Любимые цвета. Белый, фиолетовый, золотой, красный. Любимый напиток – горячий кофе. Ценности – зеркало, мобильный телефон, фотоаппарат. Коллекционирует косметику и иностранные журналы. Рост – 163 см. Вес – 46 кг. Индивидуальные проекты. Выиграла золото в 2005 на музыкальном фестивале CMB Chin Chin. Была стажером в SM Entertainment но ушла незадолго до дебюта по личным причинам. Постоянная участница в арьете-шоу Invincible Baseball 2009 года. Понятно. Девчонкам уже почти по 24. У всех опыт. А я, значит, буду самый молодой. Макне, так называемый. В почетную обязанность которого входит корчить рожицы и быть самым милым в группе. Хм, смогу ли я быть милым? Вот в чем вопрос. Да, нужно позвонить Сунок, сказать, что она попала пальцем в небо со своими дедуктивными способностями. Нужно было с ней на что-нибудь поспорить. Что же мне придумать с Макне? Время действия. Несколько дней спустя. Место действия. Агентство FN Кабинет президента Санхёна. Что опять не так? Откидываясь в кресле, спрашивает президент Уюнми. Солнце ним! Это вообще безобразие! Давать людям без фантазии задания придумывать сценические имена! Возмущенно отвечает та. Кто? Что? Не понимает президент и требует подробнее. Мне придумали сценическое имя! Возмущенно объясняет та. Мими! Я что собачка? Да с такой кличкой на сцену будет стыдно выйти. Все люди как люди, а мне какую-то штуку придумали. Мими обкатывает на языке звучание никнейма «Президент» и, подумав, пытается объяснить Юн Ми ход мысли своих подчиненных. «Ведь ты же Макне, самая младшая, самая веселая, самая озорная в группе. Мими – очень даже подходящее имя к твоей роли». «Я не в клоуны нанималась», – набычившись, говорит Юн Ми. «С такой собачьей кличкой я на сцену не выйду, как хотите». «Поздно иметь свое мнение», – говорит президент. Ты уже подписала контракт. Ну ладно, давай не будем начинать твой дебют с конфликта. Что ты предлагаешь взамен? У тебя же должно быть свое предложение, раз пришла. Агдан, мгновенно произносит Юнми. Мой сценический ник Агдан. Хулиганка? Удивленно приподнимает брови президент и задумывается. Хм, а что-то в этом есть. Макне в группе уже есть. Почему бы в ней не появиться еще и Тамбою? Тем более, твой андрогинный типаж будет весьма для этого хорош. Хм, интересная идея. Но не слишком ли круто для дебюта сразу Агдан? Нормально, говорит Юнми и обещает. Я справлюсь с он ценним. Ха, хекает президент, услышав обещание. Справится она. Ладно, уговорила. Будешь Агдан. Спасибо, господин президент, благодарит Юнми и кланяется.